Посетив нас на следующий вечер, Лестрейд сообщил нам все, что удалось установить о личности арестованного. Фамилия его неизвестна, а зовут его Беппо. Это самый отчаянный головорез во всем итальянском квартале. Когда-то он был искусным скульптором, но потом сбился с пути и дважды побывал в тюрьме. Один раз за мелкое воровство. Другой раз — за нанесение раны своему земляку. По-английски говорит он «превосходно». До сих пор не выяснено, ради чего он разбивал бюсты, и он упорно отказывается отвечать на вопросы об этом. Но полиции удалось установить, что он сам умеет изготовлять бюсты и что он изготавлял их, работая в мастерской Гельдера и компаний. Все эти сведения, большая часть которых была нам уже известна, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но я, знающий его хорошо, заметил, что мысли его заняты чем-то другим, и сквозь маску, которую он надел на себя, ясно увидел, что он чего-то ждет и о чем-то тревожится. Наконец он вскочил со стула, глаза у него заблестели. Раздался звонок. Через минуту мы услышали шаги, и в комнату вошел пожилой краснолицый человек с седыми бакенбардами. В правой руке он держал старомодный чемоданчик. Войдя, он поставил его на стол. Можно видеть мистера Шерлока Холмса. Мой друг поклонился, и на лице его показалась улыбка. "Мистер Сентфорд из Рединга, если не ошибаюсь", сказал он. "Да, сэр. Я, кажется, немного запоздал. Но расписание поездов составлено так неудобно, — Вы писали мне об имеющемся у вас бюсте. — Совершенно верно. — Я захватил с собой ваше письмо. — Вы пишете. — Желая приобрести слепок с бюста Наполеона работы Девина, я готов заплатить десять фунтов за тот слепок, который принадлежит вам. — Так ли это? — Именно так. — Ваше письмо меня очень удивило, потому что я не мог догадаться, каким образом вы узнали, что у меня есть этот бюст. А между тем все это объясняется очень просто. Мистер Хардинг, владелец торгового дома «Братья Хардинг», сказал мне, что продал вам последнюю копию этого бюста и сообщил мне ваш адрес. — Понимаю. — Понимаю. — А он сказал вам, сколько я заплатил ему за этот бюст? — Нет, не говорил. — Я человек честный, хотя и не слишком богатый. Я заплатил за этот бюст только пятнадцать шиллингов, и я хочу поставить вас об этом в известность, прежде чем получу от вас десять фунтов. — Такая щепетильность делает вам честь, мистер Сенфорд. Но я сам назвал эту цену и не намерен от нее отказываться. — Это очень благородно с вашей стороны, мистер Холмс. Я, согласно вашей просьбе, захватил бюст с собой. Вот он. Он раскрыл чемодан, и, наконец, мы увидели у себя на столе в совершенно исправном состоянии тот бюст, который до сих пор нам удавалось видеть, Только в осколках. Холмс вынул из кармана листок бумаги и положил на стол десятифунтовый кредитный билет. — Будьте любезны, мистер Стэнфорд, подпишите эту бумагу в присутствии вот этих свидетелей. Здесь сказано, что вы уступаете мне все права, вытекающие из владения этим бюстом. Я, как видите, человек предусмотрительный. Никогда нельзя знать заранее, как впоследствии обернутся обстоятельства. Благодарю вас, мистер Сентфорд. Вот ваши деньги. Желаю вам всего хорошего. Когда наш посетитель удалился, Шерлок Холмс снова удивил нас. Он начал с того, что достал из комода чистую белую скатерть и накрыл ею стол. Потом он поставил только что купленный бюст на самую середину скатерти. Затем он поднял свой охотничий хлыст и тяжелой его рукоятью стукнул Наполеона по макушке. Бюст разлетелся на куски, и Холмс самым тщательным образом оглядел каждый кусок. Наконец, с победным криком, он притянул нам осколок, в котором находилось что-то круглое, темное, похожее на изюминку, запеченную в пудинге. «Джентльмены!» — воскликнул он. «Разрешите представить вам знаменитую черную жемчужину Борджиев!» Мы с Лестридом молчали. Затем, охваченные внезапным порывом, начали аплодировать — как аплодируют в театре удачные развязки драмы. Бледные щеки Холмса порозовели, и он поклонился нам, как кланяется драматург, вызванными на сцену рукоплесканиями зрителей. «Да, джентльмены, — сказал он, — это самая знаменитая жемчужина во всем мире, и, к счастью, мне путем размышлений удалось проследить ее судьбу От спальни князя Колонны в гостинице Дакар, где она пропала, до внутренности последнего из шести бюстов Наполеона, изготовленных в мастерской Хельдера и Компании в степни. Вы, конечно, помните, Лестред, сенсационное исчезновение этого драгоценного камня и безуспешные попытки лондонской полиции найти его. Полиция обращалась за помощью. Даже ко мне, но ну и я был бессилен помочь. Подозрения пали на горничную княгини, родом итальянку. Всем было известно, что у этой горничной есть в Лондоне брат, но никаких связей между ними установить не удалось. Горничную звали Лукреция Винуччи. И я не сомневаюсь, что Пьетро, которого убили двое суток назад, был ее братом. Я просмотрел старые газеты и обнаружил, что исчезновение жемчужины произошло за два дня до ареста Беппо. А Беппо был арестован в мастерской Хелдеры и компании как раз в то время, когда там изготовлялись эти бюсты. Теперь вам ясна последовательность событий. Жемчужина была у Беппо. Возможно, он украл ее у Пьетро. Возможно, он был сам соучастником Пьетро. Возможно, он был посредником между Пьетро и его сестрой. В сущности для нас неважно, которое из этих предположений правильная. Для нас важно, что жемчужина у него была как раз в то время когда за ним погналась полиция. Он вбежал в мастерскую, где работал. Он знал, что у него есть всего несколько минут для того, чтобы спрятать необычайные ценности добычу, которую непременно найдут, если станут его обыскивать. Шесть гипсовых бюстов Наполеона сохли в коридоре. Один из них был еще совсем мягкий. Беппо, искусный работник, мгновенно проделал отверстие во влажном гипсе, сунул туда жемчужину и несколькими мазками придал бюсту прежний вид. Это было превосходное хранилище. Найти там жемчужину невозможно. Но Пеппо приговорили к году тюремного заключения. А тем временем все шесть бюстов были проданы в разные концы Лондона он не мог знать, в котором из них находится его сокровище. Только разбив все бюсты, он мог найти жемчужину. Однако Бэппо не отчаивался. Он принялся за поиски вдохновенно и последовательно. С помощью двоюродного брата, работавшего у Хелдера, он узнал, каким фирмам были проданы эти бюсты. Ему посчастливилось получить работу, У Морза Хэтсона И он выследил три бюста В этих трех Жемчужины не оказалось С помощью своих сородичей Он разведал Кому были проданы остальные Три бюста Первый из них находился У Харкера Тут Беппо был выслежен Своим сообщником Который считал его виновником Пропажи жемчужины И между ними произошла схватка Если Пьетро был его сообщником, для чего он таскал с собой его фотографию? – спросил я. – Чтобы можно было расспрашивать о нем у посторонних. Это наиболее вероятное предположение. Словом, я пришел к убеждению, что после убийства Беппо не только не отложит, а напротив ускорит свои поиски. Он постарается опередить полицию боясь, как бы она не разнюхала его тайн. Конечно, я не мог утверждать, что он не нашел жемчужины в бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал наверняка, что это именно жемчужина, но для меня было ясно, что он что-то ищет, так как он разбивал похищенные бюсты только в тех местах, где был свет». Бюст у Харкера был одним из трёх, и, следовательно, шансы были распределены именно так, как я говорил вам — один шанс против и два за. Оставались два бюста, и было ясно, что он начнёт с того, который находится в Лондоне. Я предупредил обитателей дома, чтобы избежать второй трагедии, и мы достигли блестящих результатов. К этому времени я уже твердо знал, что мы охотимся за жемчужиной Борджиев. Имя убитого связало все факты воедино. Оставался всего один бюст, тот, который находился в Рейдинге, и жемчужина могла быть только в нем. Я купил этот бюст В вашем присутствии И вот Жемчужина Мы несколько мгновений Молчали Да, сказал Ластре Много раз убеждался я В ваших необычайных способностях Мистер Холмс Но такого мастерства Мне еще встречать Не приходилось Спасибо — сказал Холмс. «Спасибо!»